Фолка скосил глаза вправо и вздрогнул, увидев, что их обоз неторопливо приближается ко входу в теснину. Хоббит достал лук и стрелы. Будь что будет, но он не оставит друзей. Пусть Довбур там сам разбирается. Последние минуты растягивались в часы. Казалось, обоз никогда не преодолеет отделяющие его от роковой теснины сажение. Фолка по привычке потянулся вытереть, а штаны вспотевшие ладони, и вдруг услышал слева от себя подозрительный шорох. Он прижался к земле и весь подобрался. Однако до него не дошли. Кто-то сопя устраивался рядом с ним, в кустах, причем производил столько шума, что, казалось, слышно было по всему тракту. В набрался храбрости и выглянул. Держа в сильных натруженных руках длинное копье, за кустом притаился тот самый, Пожилой разбойник, беседу которого с молодым им удалось подслушать, он оглядывался нерешительно и испуганно, возился, ерзал, тхекал, беспрерывно поправлял пояс, но копье из рук не выпускал. Фолк совсем было прицелился в него, не по-настоящему, однако, а лишь на случай, если его заметят, как говорил он себе. Но тут фургоны уже полностью втянулись в теснину. Когда последняя повозка поравнялась с фолка, Тишину над трактом прорезал резкий переливчатый, Лихой разбойничий посвист. И тотчас стена кустарников вдоль лесных стен рухнула. Сверху на склонах из лесного сумрака Вынырнули десятки людей. Многолосый вой и рев огласил окрестные холмы. Затричали ветви, и рядом с хобитом Наставив копье и что-то вопя, пожилой разбойник бросился вниз к медленно двигающимся фургонам. Однако убежал он недалеко. Раздалось мелодичное гудение тетивы. Тугая нить звонко стегнула по кожаной рукавице на левой руке хоббита свистнула стрела, и старый разбойник покатился по земле истошно вопя и обхватив руками пронзенное бедро. Фолко вновь не смог выстрелить так, чтобы убить. Старик был жалок, а не страшен, вызывался страдание, а не ненависть. И едва разбойники с обеих сторон теснины рванулись вниз. Их вопли перекрыл чей-то дружный и мощный клич. Слева от хоббита послышались сляск оружия и пронзительные крики, крики ужаса и отчаяния. Обид слышал низкий, грозный рык, что докомандовавший во торина, и разбойники слева горохом посыпались вниз, падая, переворачиваясь и скатываясь к тракту. Бегущие табузов с противоположной стороны в недоумении задержались. Тем временем вслед за разбойниками из кустов вырвались гномы и люди в яркой броне, со сверкающими, наводящими страх мечами и топорами в руках. Внизу раздалось звонкое щелканье. Идущие с обозом товарищи хоббита били по подбегающим из арбалетов. Перед строем гномов откатывалась назад небольшая группа, одетых в зеленые воинов. Их было всего лишь пять или шесть. Вот особенно ярко вдруг сверкнул топор кого-то из гномов, и один из зеленых упал в траву, остальные прекратили сопротивляться и вниз, вслед за бесславно бежавшими разбойниками. Некоторые из них пали от арбалетных стрел. Никто и не подумал схватиться со стрелявшими оттуда противниками. Бегущие огибали замерзший обоз спереди и сзади. Четверо уцелевших зеленых с левой стороны тем временем добежали до тракта, и бросились прямо между вазами. Однако путь им преградила невысокая коренастая фигура в кольчуге и шлеме, но с мечом и кинжалом в руках вместо обычного гномьего топора. Секунда! И что-то полыхнуло, точный язык пламени вырвался из руки малыша, и один из атаковавших его рухнул в дорожную пыль, а трое поспешно отскочили. Тем временем до телег добрались остальные спутники фолка. Разбойники отхлынули на противоположный склон, поспешно карабкаясь вверх, исчезая в чаще. Видно было, как обетые в зеленые воины пытались остановить их. «Кони! Пора коней!» — пронзила хоббита ужасная мысль. И он со всех ног бросился назад к Довбуру. Тот уже выводил лошадей из лощины. Они поспешно вскочили в седло и погнали животных влево стараясь срезать как можно больше. Внизу не утихали крики, но звона...